Глава восьмая. Гости потянулись из часовни, а я подошла к герцогу с сестрой. «Лорд Митчелл, мне необходимо сообщить вам важную информацию». Я сказала именно так, потому что, если попросила бы просто поговорить, боюсь, мне было бы отказано. Так свирепо выглядел герцог, но, услышав о важности информации, он подобрался и согласно кивнул головой. «Подожди меня, Лорна». Обратился он к сестре и, подхватив меня под локоть, отвел в сторону. «Слушаю вас, леди Катрина». «Герцог, мне стыдно это признавать, но в моем замке против вас было совершено магическое воздействие». Герцог попросительно посмотрел на меня, а вроде жив и здоров. «Магическая защита замка обнаружила на вас плетение страсти, которое наложили несколько дней назад. Но активировалось оно вчера, когда вы поцеловали мне руку». И сегодня оно полностью сформировалось. Клянусь, я не имею к этому никакого отношения. Предположительно, это сделала графиня Михаил Кирстен. Но доказать сейчас трудно, так как ее нет в замке. Защитник замка приглушил силу плетения, но окончательно это пройдет через один-два дня. Еще раз приношу свои извинения. Меня оправдывает только то, что я еще новичок в вашем мире и не привыкла к таким действиям. — Я принимаю ваши извинения, но, герцогиня, обратите внимание на безопасность гостей на вашей территории. С этими словами герцог, захватив сестру, удалился из часовни. — Вот же ж! Слов нет, ледышка надменная, а ведь может быть вполне нормальным. Часовня уже опустела, а ко мне подошли Сайрен и Рейдрих. — Леди Катрина. Рейдрих обратился ко мне почти официально, и я поняла, что он будет говорить о службе. Так и вышло. Я серьезно подумал над вашим предложением, а вы правы. Я боевой маг, а вынужден сидеть в поместье, так как являюсь единственным мужчиной в семье. Кроме меня есть еще сестра двадцати лет, две тети и все. К сожалению, в семье нет больше мужчин. Но обдумав ситуацию, я понял, что выиграю больше, если пойду к вам на службу. Сестре надо учиться, на следующий год она будет поступать в академию. И одна моя тетя согласилась временно взять на себя проблемы поместья вместе с нашим управляющим. Он мгновение помолчал и добавил. «Надеюсь, я не буду жалеть об этом, леди Катрина». А я откровенно обрадовалась, и даже камень с души свалился. Честно говоря, делая эти предложения, я совсем не была уверена в положительном результате. Поэтому сейчас, после слов Рейдриха, просто подошла к нему и крепко обняла. Ты не пожалеешь, Рэй. А если хочешь, можешь свою семью перевести сюда. Поместьем займутся наши управляющие. Как тебе? Спасибо, конечно, Кати. Вот же, настырный. Но им лучше остаться дома. По крайней мере, пока. А сейчас прими у меня клятву служения. Я посмотрела на Сайрена. Тот улыбнулся и сказал. Ничего сложного. Их всего две. Одна на временное служение, вторая пожизненная. И та, и другая могут скрепляться кровью и магией. При нарушении магической или кровной клятвы человек погибает. Например, у нас с вами магический договор, а у семьи Тоби кровный договор с вашим родом. Ваши слуги принесли клятву Тоби и, значит, вам простую клятву служения. Мы обернулись к Крейдриху и выжидающе посмотрели на него. Он помедлил и твердо сказал, «Я принесу кровную клятву. Во-первых, мы один род». Во-вторых, вассальную клятву, которую давали мои предки, все равно надо обновить. В-третьих, принимая такую клятву, герцогиня берет под защиту мою семью в случае моей гибели. Герцогиня, если вы согласны, то должны нанести надрезы на ладони и пожать руки так, чтобы кровь не смешалась. При этом Лэр Райдрих должен произнести слова клятвы. Я молча протянула руку, на которой уже и следа не осталось от предыдущего надреза. Рэй протянул руку тоже. Сайрен нанес нам раны, и мы пожали руки, а Рэй произнес клятву. Я прямо физически ощущала волнение кузена и его сожаление, извинение, надежду. И поняла, что на противостояние со мной его подговорили. Сам же он вполне простой и доброжелательный парень. Против меня ничего не имел, и я ему понравилась с первого же дня знакомства. Да, хорошо все-таки иметь нужные способности. И гадать не надо, кто друг, а кто враг. Сосредоточился, и все ясно. Такого удовлетворения от правильно сделанного дела я давно уже не испытывала. И, глядя Рейдриху в глаза, я сказала, «Брат, теперь я уверена, мы сможем сделать все для нашего рода. Нас двое, и мы заодно». Согласен сестра. И, наклонившись к моему уху, шепнул, «Герцогу быстро не сдавайся, пусть помучается» и расплылся в хитрые улыбки. «Ах ты! Прибью!» заволновалась я раскрытием своей маленькой тайны. «Не получится!» «У нас клятва!» оскалился братец, и пересмешник унесся прочь. «Все хорошо, Катрина. Нам нужны верные друзья и помощники. Ты все правильно сделала», улыбнулся на эту сценку Сайрин. «Да, хорошо, что Рей на нашей стороне», подумала я. «Но где же Эмихай?» Митчел. Фу, она извинилась. Нужны мне ее извинения. Но хорошо, что сказала, а то я уже не знал, что думать по поводу моего внезапного влечения к ней. Однако хитрый ход провернула это Эмихай. Плетение это целительское. За нападение не считается. Я поэтому и не почувствовал, и амулеты промолчали. Как еще защита разобралась? Лорна, ты просила оставить тебя здесь. Боюсь, тебе самой придется поговорить с герцогиней. Потому что, если начну говорить я, мы с ней разругаемся окончательно. А у меня к ней есть дело. Я понимаю, Мичел, не волнуйся, после ужина или завтра я обо всем договорюсь. Время сбора ягод Синегора продлится еще две недели. А хвою и кору можно собирать до снега. Я успею. Жаль, что только в этих местах он обладает полной силой. Наверное, это связано со здешней магией. Но больше нигде Синегор не обладает такими сильными свойствами. Я рада, что благодаря потеплению наших отношений удалось приехать сюда. Откровенно радовалась сестра. Насчет потепления ты ошибаешься. Над этим еще надо работать. А вся эта суматоха связана с прибытием герцогини в наш мир и принятием наследства. Насчет сбора тоже не торопись. Разрешения тебе могут и не дать. Но я думаю, что ты сможешь заинтересовать хозяйку, и она пойдет тебе навстречу. И, Лорна, будь серьезней. Ты думаешь, я не видел, как ты поглядываешь на этого портального мага? Учти, он ходит в другие миры, а у межмировых портальщиков совсем другие представления об отношениях к женщинам». «Ты слышала?» Он герцогине говорит «ты» и обращается к ней, как к младшей подружке. Совершенно недопустимая фамильярность. «Да, но герцогиня тоже говорит ему «ты» и обращается, как к старшему брату». «Но я поняла тебя, Митчел, и не волнуйся». Маг на меня даже внимания не обратил. А навязываться не в моих правилах. Да, это у нас семейное. Ну ладно, не маленькая девочка, разберешься. Однако будь все же осторожна, хоть ты и магистр академии, но я старший брат и должен тебя предупредить. Конечно, Мичел, смирно ответила сестра и лукаво улыбнулась. Женщины, коварство вам имя. Пока мы с Айреном дошли до хола, большинство гостей уже покинули замок. Они приходили только лишь убедиться в достоверности наследницы. Но представители соседей остались все. И я забеспокоилась, что может быть надо от нас, княжичу, принцу, герцогу. В гостиной меня встретили очень тепло. Княжич подошел и, взяв мою руку, долго говорил, как он рад, что наконец в Перте появилась хозяйка. Хотела его поправить, что я хозяйка не только Перты, но подумала, что он прав. Это живу я в замке. А столица у меня Перта. Принц тоже вежливо кивнул и, сказав несколько слов герцогу, подошел ко мне. Оказывается, попрощаться. Я рад, герцогиня, что вопрос решился быстро. Отец выражает признательность за то, что вы не игнорировали сомнения соседних государств. Счастлив был познакомиться с вами лично. — Как же счастлив он! — подумала про себя. — На Наличики так и написано. Как же вы мне надоели! Но вслух я вежливо поблагодарила за высокий визит и пригласила на коронацию в том составе, какой они сочтут нужным. Меня заинтересовало еще, каким способом принц покинет герцогство. На что тот ответил, что как пришел порталом в Перту, так и уйдет. И слава богу, потому что из замка и даже из его окрестностей чужие порталы не действуют и мне не придется объяснять ему это и оправдываться. Опрощавшись с принцем, я опять осталась один на один с княжичем, если не считать герцога-сестрой, которые тихо переговаривались о чем-то у окна. У меня начало складываться впечатление, что княжич сознательно показывает всем свое особое отношение ко мне. Хотя такого отношения в принципе быть не может, так как мы познакомились только сегодня. И отсюда вывод. Это подстава, чтобы как-то задеть меня. Вопрос. Зачем? Пока я мучилась вопросом, как вежливо отделаться от княжича, меня выручила Лорна, сестра герцога. Она подошла к нам и, извинившись, попросила у меня разговора наедине. И я с удовольствием согласилась. — Леди Катрина, — начала Лорна, — мы еще не знакомы лично, но я взяла на себя смелость подойти к вам, видя ваши затруднения с княжичем. — Очень вовремя вы это сделали. Я уже готова была рычать на него. «Нельзя же быть таким назойливым с малознакомыми людьми!» «Ну, его поведение понятно», — заметила Лорна из-под тишка, продолжая наблюдать за князем. «Понятно? Всем понятно? Нам? Всем? Кроме меня. Я ничего не понимаю. На это и расчет, что незнакомая ситуация молодая герцогиня подастся на ухаживание красавца-князя». «И что?» И даст повод князю бывать здесь часто, а то и задержаться на неопределенное время, ведь вы, герцогиня, не замужем. Если князь здесь задержится, то по нашим обычаям это означает, что вы соглашаетесь на ухаживание и даете ему право считаться его выбранной женщиной. А затем он может официально назвать вас невестой. «Ну ничего себе! Без меня меня женили» называется, то есть замуж выдали. «А если бы Лорна мне сейчас этого не сказала?» Возмутилась я про себя. «Но послушайте, Лорна, а если я не согласна становиться его невестой и скажу, что не знала об этих традициях?» «Вам пришлось бы доказывать, что вы не давали ему повода так думать и действовать». «Бред какой-то! А почему именно я? Разве здесь нет больше подходящих невест? Невесты есть, но самая подходящая именно вы». Вы хозяйка замка и герцогства Дегрейв. Этим все сказано. Вы очень завидная невеста. Между прочим, наш принц приходил сюда именно для того, чтобы заранее познакомиться с вами. Хотя у него есть невеста с детства. Но для нашего короля это не препятствие. Он всегда может расторгнуть помолвку сына простым указом. — И как мне от непрошенных женихов отбиваться? — растерянно произнесла я. — Есть только один верный способ, — с улыбкой сказала Лорна. «Выйти замуж самостоятельно». «Да за кого же я выйду, если никого здесь не знаю?» – скричала я, невольно привлекая к нам внимание мужчин. «Вот это и есть ваша первая задача – собрать необходимую информацию и познакомиться». «Ну да, совсем ничего. Начать и кончить», – угрюмо ответила я. «Ладно, поняла с этим вопросом. А вы, Лурна, что-то хотели?» «Да, леди Катрина. Я совершенно нахально хотела напроситься к вам в гости». «Дело в том, что я зельевар, и ингредиенты для своих зелий собираю обычно сама. Так оно надежнее. Сейчас время сбора ягод Синегора. У вас в горах он совершенно особенный. Вот я и прошу разрешения на сбор и заготовку Синегора». Я задумалась, так как не была знакома с этой темой. И вдруг это настолько ценное сырье, что его никому нельзя давать. Тут в гостиную вовремя вошел Сайрон. И я подозвала его к нам, решив пока не беспокоить Лена. «Леди Катрина, Сайрен подошел к нам. Есть вопросы?» «Есть. Скажи, Сайрен, мы можем позволить леди Лорне собирать у нас ягоды Синегора». «Не вижу препятствий. Вы будете это делать сами?» – обратился он к Лорне. «Сама, но если вы дадите сопровождение, человек пять, буду очень благодарна», – вскинула на мага-девушка многозначительный взгляд. «Конечно, я сам подберу вам людей», — ответил тот заинтересованным взглядом. «Тогда?» — вступила я в разговор, чтобы разбить их красноречивые переглядывания. «Леди Лорна, я с удовольствием приглашаю вас погостить у нас столько, сколько вам потребуется». «Долго все равно не получится», — улыбнулась Лорна. «Скоро начнутся занятия в академии, вернутся адепты, и мне придется уехать в Абердин». «Да» спохватилась я. «А вы знакомы? Леди Лорна? лэр Сайрон?» Оба склонили головы. И только. Никаких лишних жестов и слов. Прямо поразилась такой лаконичности, тем более от Сайрона, которого временами не заставишь замолчать. Но в этот момент вошел Тоби и пригласил всех на ужин. Я отвлеклась на других гостей и отошла от этой парочки. За столом установилась легкая, располагающая обстановка. Все о чем-то переговаривались с ближайшими соседями. Только герцог сидел как сыч и из-под лоб я следил за мной мрачным взглядом. Ну, и что нам опять не нравится? Я специально пригласила Лорну сесть рядом со мной. Во-первых, надо было нейтрализовать княжича. Во-вторых, у меня давно не было женской компании, а с мужчинами все не обсудишь. С другой стороны, от меня сел Рей, и я таким образом была защищена от назойливости княжича хотя, честно говоря, я не чувствовала с его стороны никаких негативных мыслей и эмоций, только дружеский интерес. Это подкупало, но и наводило на размышления, зачем ему вообще притворяться лавеласом. Мы с Лорной обсуждали местные традиции, раз она сама заикнулась, пусть рассказывает до конца. Я узнала, например, что расторгнуть помолвку здесь довольно сложно, особенно для богатых и знатных. Ведь там, как правило, речь идет не о взаимных чувствах, хотя и такое бывает, а о договоренности родов. А это уже не кот начхал. Например, если герцог вдруг задумает расторгнуть помолвку с принцессой Гвеникой, то ему вначале придется вернуть все, что вложили в нее оба короля, и придумать новые выгодные договора вместо разорванных. «Княжич, если ему удастся соблазнить меня, будет настаивать на регенстве при мне» так как по их обычаям женщина не может быть правительницей, даже если она законная наследница. Править практически будет ее муж. Итого, у женщин вообще прав мало. А незамужняя богатая женщина является объектом охоты со стороны мужчин. Самой Лорне повезло, что у нее такой брат. А то давно бы сидела дома и вышивала салфетки, как большая часть женщины. Мне, честно говоря, все это не понравилось. Не то чтобы я сильно жаждала власти, но и отдавать ее кому попало не собиралась. Кстати, а почему княжич не женат и не помолвлен? Ведь он уже далеко не мальчик. Да, княжичу 65 лет, он почти ровесник моего брата. А по виду не скажешь, ответила Лорна. Там какая-то странная история произошла. С его невестой они были помолвлены с детства. У правителей это часто бывает. Но года два назад она вышла замуж за обычного лэра, и они уехали в Верлеону, королевство за сухими землями. Все произошло быстро и без шума, как будто так и надо. А княжич стал снова завидным женихом, но до сего момента никому так явно, как вам сейчас, знаки внимания не оказывал. Кстати, любовницу у него, судя по слухам, чуть ли не полдворца. С такой-то внешностью, понимающих мыкнула она. «Зачем мне такой жених? Не хватало еще рога заиметь до свадьбы». Теперь я другими глазами смотрела на этого красавца. Мало того, что назоливый, так еще и гулящий. Тоже мне счастье немеренное. Однако, несмотря на все эти сведения, относиться к княжичу негативно у меня не получалось. Он излучал такую харизматичную волну и доброжелательность, что я уже считала его почти другом. И я почему-то твердо была уверена, что его поведение на людях всего лишь маска, но о своих догадках пока промолчала. После ужина все разбрелись по своим покоям, а я пригласила мэтра к себе в кабинет, чтобы обговорить предстоящую коронацию. — Скажите, Лэр Грегор, насколько быстро и обязательно мне нужно выйти замуж, с учетом всех ваших законов и традиций? — поинтересовалась я у нашего поверенного. — Дело даже не в традициях нашего мира, — ответил мэтр. — Несмотря на них, вы могли бы сколько угодно долго выбирать жениха. Дело в особенностях магии Дегрейв. Чтобы новый владелец замка мог полноценно править, он должен быть женат. Магия замка требует, чтобы владелец успел оставить потомство на случай военных действий. «Понятно», — подумала я. «То есть договариваться мне надо с Леном, если что». Лэр Грегор, еще меня интересуют возможные кандидаты в женихи и что они могут дать нашим землям». Мэтр уважительно посмотрел меня и заметил. Первый раз вижу леди, которая не смущается и не падает в обморок при слове «жених», а интересуется, какую выгоду от него может иметь. Очень мужской подход, пробормотал он, непонятно, одобрительно или осуждающе, но ответил мне, не задумываясь. Для вас, леди, такими женихами могут быть правители или дети правителей. Все остальные будут считаться недостойными и не получат одобрения совета и жрецов. Исключение может быть случаи вашей беременности, чтобы ребенок не был бастардом и не породил в будущем интриги и борьбу за власть. Ничего себе, все продумано. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Что же делать и где взять подходящего жениха? Самое интересное, что подсознательно я была абсолютно уверена в том, кто мне нужен, и только его представляла своим женихом. Но обстоятельства складывались против нас. И я боялась даже думать в ту сторону, чтобы не растить в себе глупую надежду. «Леди Катрина, позволю себе напомнить, что вам необходимо встретиться с советом и утвердить список дел и указов. Без этого они не смогут начать работать». «Согласна, мэтр, и завтра мы едем в Перту. Мне не терпится уже начать работу», — ответила я, возвращаясь из своих грез. С утра в замке не осталось никого из посторонних, кроме леди Лорны, но и она собиралась отбыть за своим Синегором после обеда. Я опять сидела в часовне и разговаривала с Леном. Наверное, это уже закладывается традиция такая – отчитываться и советоваться по утрам, когда все добрые люди еще спят. Сейчас, например, я пытала Лена на предмет замужества. Нельзя же отложить это дело. В принципе, соглашался Лен, отложить можно. «Но ты уверена, что с тобой случайно ничего не случится?» – вопрошал он меня на мои просьбы подождать. «А ты последняя из прямых наследников Дегрейв. Вот и подумай сама, сколько ты можешь подождать». Я задвинула свои хотения подальше и дала себе слово начать думать о женихе. Теперь я понимаю правителей с их договорными браками. Не все так просто, оказывается. Потом Лин рассказал мне о полном восстановлении своих функций и полном контроле над нашей территорией. Это означало, что открытая агрессия будет замечена сразу, но мысли, скрытые амулетами, Лен прочитать не сможет. Это будет возможно только на территории замка или только мной при личном контакте». А затем я спросила о совете. И Лен ответил, что наместнику и казначею я вполне могу доверять. Остальные члены совета будут просто выполнять их распоряжения. А связываться с наместником и казначеем можно маг-почтой, ящичек, который стоят у меня в кабинете. Простившись с Леном, я отправилась в кабинет, чтобы набросать список дел, которые необходимо обсудить с советом, куда я намеревалась отправиться сразу после завтрака. С собой брала рейдриха и метра. Сайрон оставался в замке для помощи леди Лорне. И интуиция мне говорила, что делает он это с далеко идущими планами. Перта встретила нас яркими красками ранней осени, чистенькими улочками, многоголосием рыночной площади, запахами свежеиспеченной сдобы и пирожков. Покрутив головой, определила, откуда доносятся такие аппетитные запахи и наметила себе зайти в эти булочные, а пока меня ждали в совете. Наместник встретил меня у входа и, приглашающе распахнув дверь, проводил до моего кабинета. Оказывается, есть такое у меня в здании совета. То есть, не конкретно под меня созданный, а кабинет герцога, владельца этих земель. Мы сели за стол, и я приготовилась к долгому разговору, который начала с вопроса, куда направили средства, полученные от меня на днях. Поймите, Лэр Норрич, я сейчас не спрашиваю, сколько и куда точно пошло денег. Сейчас я спрашиваю направление деятельности. «Понял, леди Катрина. Я так и собирался отчитываться, а точные данные у казначея. Значит так, в первую очередь пришлось увеличить расходы на содержание городской и пограничной стражи. Им не платили полного содержания уже два месяца, так что вы вовремя появились. Раньше деньги на это шли из налога на доходы, но в последнее время сборов стало не хватать, и казна опустела». Второе, на что мы направили деньги – содержание приютов для детей-сирот. Их у нас не так много, но есть. В Герцогстве три таких приюта, в разных концах наших земель. В каждом не более ста детей разного возраста. Им дают начальное образование и обучают какой-либо профессии, но это для детей-простолюдинов. Для детей-лэров, оставшихся без попечения, в Перте есть пансионат. Сюда принимают не только сирот, но и детей, обедневших лэров чтобы они могли получить необходимое образование для поступления в академию, если смогут. По этому направлению деньги идут на питание, одежду, предметы быта и учебы, оплату учителей и воспитателей. И еще одно направление, куда мы отправили деньги сразу – строительство моста через Тей. Мост почти готов, он строится уже несколько лет, осталось доделать ограждение на левой стороне и укрепить мост магией. Мост связывает Перту, И княжество Кинроса коротким путем. Очень нужен для торговли и деловых связей. Насчет магического укрепления моста мы хотели обратиться к вам, леди Катрина. Сейчас вы самый сильный маг в герцогстве. Хотя так и положено владельцам быть сильнейшими. Ваша магическая защита для моста позволит предотвратить его старение и убережет от любого вредительства. Плетение может наложить любой опытный маг, но влить в него необходимое количество силы можете только вы хозяйка этих земель. Уже в ходе разговора я поняла, что положение даже серьезнее, чем я думала. На вид герцогство не производило впечатления запущенного, но до этого было уже недалеко. Поэтому нам надо было подумать о срочных мерах. Однако в экономике очень быстро прибыль не получить. Вначале придется хорошо потопать, а уж потом полопать. Это не в комнате прибрать, раз и чисто. Я дослушала доклад наместника и сказала «Знаете, Лэр Норридж, пока я не имею вопросов к вашим действиям, но давайте позовем Лэра Артера и подумаем, где нам брать деньги на жизнь». Я улыбнулась и представила своего бывшего шефа в этом мире. Вот бы развернулся. Ну и мы что-нибудь все равно придумаем. Казначей вошел через несколько минут весь какой-то взъерошенный и раздраженный. Оказывается, к нему на прием приходила вдова стражника и спрашивала, почему ей перестали платить пособие, как вдове погибшего на службе, и не ушла, пока не получила желаемое. С одной стороны, молодец женщина, с другой стыд и позор нам. Мне сейчас стало абсолютно ясно, что одна я не справлюсь, будь хоть семи пядей во лбу просто не хватит на всех и на все внимания и времени. Надо создавать команду из тех, кто может, хочет и будет работать на благо нашей земли. И двух я уже нашла точно, наместники казначей. Может, у них мелькали мысли по поводу моей молодости и неопытности, но гораздо чаще я уже ловила уважение, удивление и надежду. Большую надежду на лучшее. Это были мои сторонники полностью. В общем, так, дорогие мои, обратилась я к мужчинам. Нам придется работать вместе, и я предлагаю называть меня просто Катрина. «Исключено», — отнул головой наместник. «Допустимо, леди Катрина». «Хорошо», — не стала я спорить. «У нас нет времени на длительные раздумья, поэтому завтра вы оба представите мне ваши соображения по улучшению ситуации в кратком варианте. Я тоже предложу свои варианты. Вместе все и обсудим». Я уловила одобрение и похвалу в их мыслях и закончила вопросом. «Мои указы уже в действии?» Они написаны, леди, но чтобы вступить в действие, они должны быть утверждены вашей печатью. Давайте их сюда. Секретарь наместника, молодой парень, расторопно положил передо мной листы оформленных указов. Я сняла перстень с пальца, чтобы удобнее было его прикладывать, и с удовлетворением сделала оттиск. На листе сосияла печать рода Дегрейв, а лист приобрел вид свитка. О, как! Вот теперь, леди Катрина, этот свиток нужно обнародовать на площади, а с помощью вашей магии копии этого свитка сейчас появились в каждом городе и деревеньке нашего герцогства. И старшины городков, и старосты деревень должны донести его содержание до жителей». «Здорово», – подумала я, – «быстро и без проблем. Все бы вопросы так решались. На этом сегодня дела в совете были завершены, а я хотела познакомиться ближе с Пертой». Заодно начать подготовку к коронации, занявшись своим гардеробом. И эта прогулка по Перти и ее лавочкам, рыночным дедам и ремесленным мастерским была тоже полезной и информативной. По крайней мере, я увидела, как живет простой народ. Кстати, совсем нищих на улице не было, и это хороший показатель. Всю следующую неделю до коронации я пропадала в Совете. Мы разработали стратегию нашего развития и определили, На что надо обратить особое внимание. Денег пришлось добавить, но я нисколько не жалела. Во-первых, это мой народ. Во-вторых, все окупится со временем. После коронации я запланировала поездку по своим землям, чтобы окончательно войти в курс дела. Рейдрих успешно входил в роль командира наших вооруженных сил, небольших, скромных, но все-таки уже имеющихся. И я радовалась, что додумалась предложить ему эту должность и это дело, и приобрела в его лице настоящего брата и друга. За делами и хлопотами незаметно подошел день коронации, важнейшего дня в жизни правителя, как мне сумел внушить наместник.